Глава 14. Таисия. Что он делает? Тая отошла от окна и взяла ещё картофелин из мешка. Радов удивилась света. Так хоронить душу будет? А зачем разводит костёр? Почва мёрзлая, её как камень нужно киркой долбить. А чтобы кого-то похоронить, рыть здесь надо очень глубоко. Вздохнула Света, ловко орудая ножом. Если закопать не глубоко, то земля просто вытолкнет гроб по весне. Как вытолкнет? Ужаснулась Тая. Такая особенность северных почв, пожала плечами Света. Грунтовые воды расширяются и выталкивают всё на поверхность. Примечание. Интересный факт. В городе Лонгир, архипелаг Шпицберген, Норвегия. действует закон, который запрещает умирать на его территории. Если кого-нибудь сразила тяжкая болезнь или произошёл несчастный случай с потенциально летальным исходом, пациента должны немедля переправить по воздуху или по морю в другую часть Норвегии, где он и умирает. Но даже если смерть происходит в городе, хоронят покойника всё равно на большой земле. Эти вынужденные меры вызваны тем, что в условиях вечной мерзлоты тела после погребения совершенно не разлагаются и привлекают к себе внимание таких хищников, как белые медведи. Поэтому животных здесь вообще редко хоронят, а собак тем более. Так почему же Радов решил её хоронить? Так это же Доська снова вздохнула Света. Зимовала на станции 4 года. Своя уже была в доску. Этого не понять, наверное. на большой земле. Ведь так мало ли кто прибился к дому, всех прокормим. А нет, выгоним. Сてсь иначе. Куда ты эту псину выгонишь? Наверную гибель только. А кто пережимовал вместе, те после, ну, семьёй становятся, что ли. Другие отношения здесь после зимовок. Пока говорила, Света неосознанно комкала тканую салфетку, которую сама же и постелила перед Пашей перед завтраком. Даже урок водителя такой не было. И давно тебе Паша нравится? "Чего спросила Тая?" "Ой, смутилась Света, отодвигая от себя салфетку. Вам показалось. Брось, Света, я не в том возрасте, чтобы не увидеть этого." "Ну, понравился он мне ещё прошлым летом", честно ответила девушка, снова потянулась к ножу и продолжила чистить картошку. "Вот только не смотрит он на меня совсем. Уже заканчивается моя зимовка, вернусь в августе в Наринмар, а он тут останется." не пробовала сказать ему о своих чувствах. Света ахнула. «Да вы что? Как это сказать? Чтобы я ему? Да ни за что!» Вот она разница между молодыми и такой, как Тая. Вчера Тая хотела радово и не стала ходить вокруг да около. Целую зиму молчать, лея и теша в душе чувства, в ее возрасте такого и быть не может. Если желание обоюдное, попробуем и разойдемся. Такими были отношения с мужчинами у Таисии Вознесенской. А у вас всё серьёзно? спросила Света. У нас? переспросила Тая. С Джием, Света мечтательно улыбнулась. Он такой, такой, какой? спросила Таисия. Только непонятно, зачем спросила. Уж она-то должна знать, какой. Ну знала ли? Света стала перечислять: высокий, красивый, мускулистый, добрый, весёлый, но ни один из эпитетов не находил отклика в тайной душе. Да, красивый, но какой ещё мужчина мог быть рядом с ней? Да, наверное, добрый, раз накупил столько подарков на метеостанцию. С Джейм они провели вместе тоже около года, но Тая никогда не думала, всё ли у них серьёзно. А Джей похоже думал, раз сегодня предложил съехаться. Что ещё не замечала в нём Таисия, принимая его благосклонное к ней отношение как должное. Когда они дочистили картошку, Света притащила большую алюминиевую кастрюлю, куда набрала воды и поставила её на огонь. На обед было пюре. Потом резали лук и шинковали кислую капусту, а Тая ловила себя на том, что частенько ищет глазами столб дыма со идискал. Сейчас Радов был там, грел почву костром. А после примётся копать яму, будет упрямо вгрызаться в мёрзлую землю, которая во всём ему подстать. Вообще весь этот дикий, необжитый край подходит ему как литая форма. Сложно представить Радова среди небоскрёбов в костюме и галстуке, или пожимающим руки другим инвесторам, лениво каратаящим время на постоянных совещаниях, или после успешно заключённого контракта где-нибудь в клубе, в одной руке бокал с виски. другой — сигара, а на коленях льнет полуодетая девица. Таисия могла легко представить в этой роли даже Джея или своего первого мужа. Последнему и клуб, и продажные девицы подходили так же идеально, как радово ушел этот промерзший до основания край с густыми туманами и мшистыми холмами. Два таких разных мужчины, но и этот мужчина оказался Федор. Что это, черт возьми? Ведь в мире так много мужских имён. Почему среди сопок Таисия снова услышала именно это имя, от которого бежала последние 4 года как от огня? И что мироздание пыталось сказать ей этим, что не все Фёдоры одинаковы полезны? Так ведь понятное дело, что они разные. Таисия не могла представить ситуацию, в которой могла бы застать Радова в постели с другой, как не раз заставала Фёдора Бестужева. хотя бы потому, что не было на Вайгаче других женщин. Та же ее жизнь тоже была там, за далекой линией горизонта, среди высоток из бетона и городских садов, где не было бескрайнего неба над головой. Таисия Вознесенская жила среди блеска украшений и модных коллекций. Там было дело ее семьи, которое она возглавляла после развода и смерти родителей. Три помощника и и личный секретарь, квартиры и дома, один из которых она недавно подарила сыну. Путешествия по всему миру и свежее молоко на завтрак, которое никогда не считалось деликатесом. Джей мог подстроиться под неё, мог закрыть на многое глаза, мог ездить за ней по миру, как привязанный, но в её жизни не было места даже для Джея, что уж говорить о таком мужчине, как Радов. Когда картошка сварилась, Таисия, вооружившись толкушкой, окутанная горячим паром, стала превращать её в пюре. В запотевшем окне она различила высокую фигуру Радова с неизменным верным спутником, огромным чёрным псом. Она слышала, как хлопнула входная дверь, слышала его тяжёлую поступь. После Радов с синим мешком на руках снова скрылся за холмом. Для Таисии существовало одно единственное мерило для мужчин её жизни, и это было знакомство с её сыном. Она хорошо понимала, что Марк никогда не примет Джея. Конечно, это были её жизнь и её выбор. Она не нуждалась в одобрении сына, а сам Марк никогда не требовал отчётов. Всё это Таисия прекрасно знала. Но сейчас, глядя вслед Радову впервые после развода, Таисия вдруг поняла, что именно в этом суровом крае она и встретила мужчину, которого с радостью и лёгкостью могла бы представить сыну.